В воскресенье за полдень Элвис спустился вниз взять что-нибудь из фонотеки. Наталья не было дома, а Дмитрий, ни к чему не способный после вчерашнего, проглотив завтрак, лениво заперся в спальне. В правой гостиной Элвису попалась на глаза черная пластиковая папка с пружинным переплетом. Точно такую, только в три раза толще, Наталья иногда носила с собой и делала в ней какие-то пометки. Элвис подошел к журнальному столу и приподнял обложку. Внутри была пачка бумаги, отпечатанная машинописным текстом. Он все еще перелистывал страницы, когда появилась Дарья. «Это случайно не сценарий фильма, который снимает Наташа?» — спросил он, подняв голову. Та заглянула в разворот. «Да, это литературный сценарий, но она уже работает с режиссерским, он ей больше не нужен». «А вы сейчас очень заняты?» «Занята?» «Нет, дети пока играют». «Тогда вы не могли бы мне его перевести, пожалуйста?» Даша замерла, подумав, что ошиблась. «Как это перевести?» «Мне любопытно, что в нем». Убедившись, что он действительно имеет в виду то, о чем сказал, Дарья переспросила. «Но вы же понимаете, какой здесь объем? Это займет как минимум час». «Пожалуйста». Элвис повторил, и Даша сдалась на его просьбу. Они устроились рядом. Сосредоточившись, она начала читать, легко проскакивая писательную часть и иногда застревая на диалогах, чтобы точнее подобрать английские эквиваленты. Часы на каминной полке пробили дважды, когда Дарья резко захлопнула папку и шлепком вернула ее на стол. «Все!» Выпрямляясь, она сказала раздраженно от напряжения и усталости. «Надеюсь, других чтений сегодня не будет». Элвис, который все это время внимательно слушал ее, не подавая надежды досрочно прекратить, поблагодарил с улыбкой. «Спасибо. Пожалуйста, но я лучше пойду, пока вас не посетило желание ознакомиться в моем исполнении еще с чем-нибудь. С романом «Война и мир», например». И звонко... Простучав по паркету каблуками, скрылась на лестнице. Так ничего и не забрав в Элвис не показывался из своей комнаты до восьми. Когда в коридор поползли сумерки, он распахнул дверь и, забыв притворить ее, отправился на поиски Натальи. Не обнаружив Наташу в детской, Элвис методично обошел весь первый этаж, но безрезультатно. Из репетиционного зала проникали звуки рояля и, решив, что это Дмитрий, Пресли завернул спросить его, но вместо Альнова увидел ее саму. Наташа сидела за инструментом, медленно нажимая на клавиши и, шевеля губами, неслышно пропевала слова мелодии. Прервавшись, она положила локоть на крышку клавиатуры и оперлась наморщенным лбом о ладонь. Второй рукой при этом что-то записывала между линейками в нотах, которыми было усеяно пол рояля. Она настолько погрузилась в процесс, что не заметила прихода Пресли. Смущаясь отвлечь, он наблюдал за ней с порога и лишь потом вошел, предварительно осторожно постучав в стену. «Простите, что мешаю. Вы не уделите мне минут десять. Мне нужно с вами поговорить». Несколько мгновений Наташа осмысливала фразу, пока Элвис стоял перед ней, и согласно поднялась на ноги. «Конечно». Аккуратно собрала ноты, закрыла клавиатуру и предложила. «Идемте в голубую гостиную, там удобнее». Они прошли через холл в комнату, и Наташа опустилась в кресло. Соединив руки на коленях, она подняла на него спокойные глаза и приготовилась слушать. Элвис сначала тоже сел, но передумал, и, отмерив широкие шаги по ковру, приступил прямо к делу. «Я сегодня прочитал сценарий фильма», «Который вы будете снимать? Я хотел бы сыграть в нем». Не шелохнувшись, Наташа продолжала смотреть на него все с тем же выражением и после продолжительного молчания уточнила. «И какую роль?» «Андрея!» Снова воцарилась тишина. Протекло не меньше минуты, когда Наталья вдруг протяжно вздохнула и, вскинув брови, потрясенно и недоверчиво уставилась на него, из подлобья. Зачем? Теперь уже Элвису не хватило воздуха в легких. Он переместился в кресло и, придвинувшись как можно ближе, заговорил откровенно. «Мне очень понравилась история. Она не банальная. То есть живет обычный парень, попадает в обстоятельства и делает то, чего сам от себя не ожидал. Это распространенная схема, но тут оригинальный сюжет он захватывает. И герой. «У него потрясающе сильный характер. Иногда может ошибаться, сомневаться, однако поступает, как считает правильным. Это романтик. Мне кажется, он куда сложнее, чем выглядит со стороны, и я сумел бы это показать». «Но это не музыкальный фильм». «А вы думаете, меня интересуют только музыкальные фильмы?» Элвис оборвал грубо, внезапно вспылив, но тут же подавил вспышку и попытался объяснить, тщательно подыскивая слова. «Роль меня как раз и привлекает тем, что она психологическая, а картина — психологическая драма. События развиваются быстро, значит, на экране должно быть много действий, и герой постоянно меняется внутренне. В нем есть черты, которые вообще противоречат друг другу, хотя в репликах это слабо проявляется, поскольку свои эмоции он держит под контролем». «Передать такой образ будет трудно, и именно поэтому у меня возникло желание здесь сыграть». «Я не пыталась вас обидеть», — заверила Наташа примиряющая. «Но я должна убедиться, вполне ли вы осознаете, на что сейчас подписываетесь. Андрей — не положительный персонаж в том смысле, как это принято. Вам придется быть избитым, совершать неоднозначные поступки и в одной из сцен буквально лежать лицом в грязи, Вы уверены, что вам это действительно нужно? Я хочу сказать, не навредит ли это вашему имиджу? Я не думал, навредит моему имиджу или нет. Я вижу отличный актерский материал, за который с удовольствием бы взялся, потому что с ним интересно работать. Повторяю, роль сложная, но если получится, такой глубокий герой должен держать зрителя от первого до последнего кадра. Я не стану вас обманывать, подобного опыта у меня нет, ничего похожего я раньше не играл. Ну если позволите», — пообещал он с чувством, — «вложу туда все, на что способен». И потом я не согласен насчет Андрея. Если бы на него не давили, возможно, парень и действовал бы иначе, он неплохой человек. Просто по поступкам это не всегда очевидно. Вот поэтому и важно продемонстрировать, что он ощущает, как реагирует, какие им движут мотивы, через мимику, взгляд, позу, жесты. По крайней мере, в сценарии я увидел две такие линии. Он борется с людьми, которые его окружают, и с собой. Когда Элвис закончил, Наташа медленно откинулась в кресле и согласилась. Да, тут вы все верно поняли. Но внутренний конфликт будет показан не только за счет игры актера, а еще и с помощью ассоциативного монтажа. Она долго размышляла о чем-то, Серьезно и сосредоточенно. И Пресли, исчерпав аргументы, опять встал. «Если вы пока не представляете меня в этой роли, устройте пробы. Проверьте, подхожу я вам или нет. Хотя, может, он встревожился, что опоздал. Вы уже кого-то утвердили?» Наталья помотала головой. «Нет, подбор артистов до сих пор идет». «Тогда разрешите и мне в нем поучаствовать!» «На общих основаниях, как и остальным!» Вернувшись из своих мыслей, она глубоко вздохнула и подвела итог, завершая их разговор на деловой ноте. «Хорошо, Элвис, вы приходите ко мне и просите взять вас на главную роль? Я не могу ответить вам сразу. Мне надо подумать, я вам сообщу, какое приму решение». Добавить тут было нечего, и, поблагодарив, что уделила время и выслушала, Элвис возвратился к себе. В следующие два дня эту тему больше не обсуждали. В те краткие минуты, когда они встречались между поездками Натальи на киностудию, она держалась так, словно ничего не произошло. А Элвис, терпеливо дожидаясь ответа, не задавал вопросов. Его намерение сниматься немало удивило Дмитрия. К новости, которую узнал от жены, Альнов сначала отнесся с легким недоверием. И только получив подтверждение лично от Пресли, убедился, что это правда. Наташа, конечно, известный режиссер, у фильмов хорошие сборы в прокате, но ты уверен, что именно она тебе нужна? Дима поделился с ним своими сомнениями, когда ее не было рядом. Наверняка же есть другие проекты покрупнее. Рабочий график Натальи Элвис научился определять по присутствию Даши. Она появлялась без предупреждения, чтобы присмотреть за детьми. И находилась здесь все время. Пресли привык с утра слышать ее мягкий голос и деловито приближавшиеся шаги в одной из комнат. Приветливая и доброжелательная Дарья обычно была в ровном и приподнятом настроении. И Элвис комфортно ощущал себя в ее компании. Состояние неопределенности, которое растянулось на понедельник и вторник, было бы совсем нестерпимым, если бы не Вельцев. Задавшись целью показать Элвису город, он оба вечера возил его по московским клубам, пока тот не взмолился дать ему сутки передохнуть. Элвису была по душе броская яркая жизнь Москвы, обилие разраставшихся знакомств и новых впечатлений. Но за свою бурную жизнь он порядком устал от шума и толпы. Мог переносить их только в разумных пределах и сейчас, наслаждался спокойной семейной обстановкой. В доме Альновых Элвис пользовался неограниченной свободой. К нему относились не как к гостю, а будто он жил здесь постоянно, недонимаемый чрезмерной опекой или необходимостью общаться с хозяевами. Поэтому с Дмитрием и Натальей он проводил часы лишь тогда, когда сам этого хотел. Притом Наташа тактично замечала его вкусы и привычки, и старалась подстроить под них сложившийся быт. Элвису понравились медовые оладьи к завтраку, и их стали подавать на стол регулярно. К российской подборке газет и журналов, которые он иногда листал в правой гостиной, вскоре добавились свежие англоязычные издания. А когда Пресли расслабленно уединялся в библиотеке, она следила, чтобы дети ему там не докучали. С тех пор, как попросил ее о роли, Элвис, если был предоставлен себе, ни секунды не мог думать ни о чем другом. И чем дольше размышлял о сценарии, тем сильнее хотел получить место в картине. Она неизмеримо превосходила все то, что он делал на экране раньше. Желание стать серьезным актером завладело Элвисом еще в юности. Такое же решительное и страстное, как его стремление петь и выступать на сцене. Однако, за редким исключением, это свелось к выдавильным лентам, которые исправно приносили деньги. Но уничтожили кинокарьеру и чуть не отправили в пике музыкальную. Голливуд видел в пресле раз и навсегда отпечатавшийся образ неотразимого красавца, танцующего и поющего в окружении симпатичных девиц. Продюсеры, режиссеры, менеджер, а под конец, пожалуй, и он сам не верил в способность Элвиса на нечто большее. И это похоронило мечту, заставив уйти с площадки в расцвете творческих сил. Но интерес к кино и надежда, еще состояться как актеру, не покидало его никогда. Он не нечасто вспоминал о ней в последние годы и уж точно не планировал никаких съемок, когда записывал для ММК альбом в Нэшвилле. Выступал в турне или летел в Москву. Но сейчас захотел настолько, что засыпал и просыпался с этой идеей. Такой персонаж, настоящий, живой, без кинематографического флёра, был подарком и вызовом для любого артиста. Не говоря уже о перипетиях сюжета, Элвис провалился в историю с головой. Когда Даша, ломая язык, переводила ему сцены. Он на что угодно был готов поспорить. На картину зритель пойдет. Пообещав Наталье справиться, Элвис в действительности колебался. Сможет ли? Но пока страхи отступали на задний план. До того привлекательной представлялась роль. И Элвис, имея за плечами три десятка фильмов, волновался как новичок, добивающийся дебюта в массовке. В среду он не выдержал и пошел к Наталье выяснить – Решила она что-то или нет на его счет. За окном уже темнело, но из особняка никто не выезжал. И Дмитрий обмолвился между прочим, что ей нужно поработать дома. Элвис разыскал ее в кинозале. Еще из-за двери он уловил обрывки фраз, показавшиеся смутно знакомыми. Наталья полулежала, поджав ноги, на диване перед мерцающим экраном, по которому бежали финальные кадры. из его самой поздней музыкальной драмы. Повернувшись на звук щелкнувшего замка, выключила кинопроигрыватель и, встав с кожаных подушек, зажгла в комнате свет. «Я посмотрела ваши фильмы», — обратилась она к Элвису, когда тот вошел внутрь. «Какие из них?» «Все». «Все?» — растерянно повторил он, застегнутый врасплох. «Фрагментарно, разумеется, целиком я бы не успела, но, в общем, и не нужно». «Поражаюсь, как вы долго выдерживали?» Она сказала сочувственно, без сарказма. Некоторые сценарии никуда не годятся. На лице Элвиса промелькнула угрюмая тень, которую он не успел сдержать. И Наташа поспешно добавила. «О, нет, это претензия не к вам, а к тем, кто вас так растрачивал. Пожалуйста, садитесь. Вчера я говорила с продюсером. Он буквально был вне себя от счастья, услышав, что вы хотите сниматься. «Кассовые сборы взлетят в несколько раз». «Да, это мощный аргумент в мою пользу», — он усмехнулся невесело. «А каково ваше мнение?» «Если честно, я не могу взять в толк, что вас подтолкнуло. Откуда такой спонтанный интерес?» «Мне нравятся ваши фильмы». Элвис пожал плечами и перехватил ее недоумевающий взгляд. «Я случайно увидел один по телевидению и, пока был в турне, посмотрел их все». Они глубокие и хорошо сделаны. В них обычно сложный психологический сюжет, но воспринимается легко. И все понравились? Нет. Приложив усилие, он ответил искренне. Кроме первых двух. Они простоваты, словно не ваша тема. Наташа согласилась. Мне тоже. Это были заказы студии, а тогда выбирать не приходилось. Я должна была сказать спасибо, что позволили хоть что-то снимать. но в прокате окупились. У вас, кажется, постоянный оператор. По крайней мере, несколько картин похожи по стилю. Обязательно будут мизан -сцены, где камера долго не выключается. Хотя сразу не заметишь, что снято одним кадром, так на переднем и заднем плане все подготовлено. Особенно, когда нужно передвигаться из одного помещения в другое. Да, удивленно помолчав, она снова кивнула. Я люблю внутрикадровый монтаж. Это единственный из визуальных приемов, который дает зрителю ощущение, будто он сам участвует в том, что происходит на экране. С Володей Фоминым мы действительно сотрудничаем уже шесть лет. Он потрясающий оператор. Мне крупно повезло, что я с ним встретилась. Редко видение режиссера и того, кто стоит за камерой, до такой степени совпадает. Ему иногда и объяснять-то не надо, подхватывает с полуслова. «Я не планировал сниматься у вас», — Элвис продолжил. «Просто когда прочитал сценарий, и почувствовал, что эта роль написана как для меня. А зная ваши фильмы, я примерно представляю, что получится в итоге. Но если у вас появилось желание вернуться в кино, есть другие режиссеры. Не только в России и Голливуде сейчас в мире много громких имен». «Вероятно. Однако мне они не знакомы». и я не собираюсь ждать неизвестно чего, когда-нибудь. Допустим. Но я не понимаю, как вы совместите. Съемки начинаются с первого июля, а у вас на это время намечено турне». Элвис застыл. «Как первого июля?» «А, так это все меняет». Она грустно улыбнулась. «Да, мы должны вот-вот приступить». «Так скоро?» Пресли переспросил упавшим голосом. «Тогда почему? Почему вы до сих пор ищете артиста?» «Потому что актер, который должен сниматься, получил травму в предыдущей картине». Работа там встала. Его будут ждать, сроки сдвигаются. И ко мне он уже не попадает. Найти ему равноценную замену быстро нельзя. Артисты первой величины расписаны надолго вперед, Конечно, есть кандидаты, готовые заключить контракт в любой момент, но никто из них меня полностью не устраивает. Я думал, раз кастинг пока идет, то в запасе еще несколько месяцев. Нет. Наталья покачала головой. В том-то и дело подготовительный период практически закончен, собрана команда, оформлены договоры, съемочные локации оплачены. Нам через три недели выходить на площадку, а у меня нет исполнителя главной роли. Элвис поднялся и зашагал вдоль погашего экрана. Он размышлял, сложив руки на груди. Наташа не мешала ему, терпеливо наблюдая за каждым движением на помрачневшем лице. — Полагаю, с ММК можно договориться, — сказал он твердо, повернувшись к Наталье после напряженных раздумий. — В этом турне они не слишком заинтересованы. Его наверняка возможно перенести, если не начали продавать билеты. Марченко. «Сумел бы это уладить, во всяком случае, попытаться стоит. Но обсуждать с корпорацией имеет смысл только когда решите, что я вам нужен». Наталья вздохнула в ответ на вопрос, повисший в воздухе. «Я буду с вами откровен, Элвис. Я могу с равным успехом, точнее, с одинаковым риском, пригласить вас или кого-то из второстепенных актеров и получить перед камерой похожий результат». «Раз вы во мне сомневаетесь...» Перебил он убеждающе. Проведите пробы. В этом нет необходимости. Я и без проб вижу, что вы профессиональный актер и, в принципе, хорошо подходите здесь по типажу. Я считаю, вы справитесь. Тем более для первого прочтения сценария неплохо усвоили основные задачи. Но что куда важнее, вы явно очень хотите сыграть этого героя, а сильное желание часто половина успеха. Они встретились глазами. И Элвис еще не веря спросил, «Это значит да?» «Это значит да. Если вас устроит гонорар, хотя на финансовую тему лучше говорить не со мной, а с моим продюсером». Поморщившись, Элвис показал, насколько это не важно, и рухнул в кресло. Наташа игриво подразнила. «Может, он вам и понравится там солидная сумма?» «Спасибо». Элвис взглянул на нее с благодарностью. «Пока не за что. Согласуете с корпорацией, роль ваша», — пообещала она. «Но, к сожалению, я не могу ждать. Даже день простой и тем более смещение по графику обойдутся слишком дорого. У меня нет таких ресурсов». Элвис потянулся в карман за телефоном. «Я позвоню Марченко. И у меня будет одно условие». Наташа сказала неожиданно требовательно. «Во время съемок вы должны произносить текст По-русски. Разумеется, для российского проката мы вас дублируем. Акцент не уберешь. Но я не хочу столкнуться с проблемой смыкания согласных при монтаже. Из-за этого менять реплики. В англоязычной версии, естественно, озвучите себя сами. И важно не просто запоминать диалоги, но и понимать, о чем говорите. Поэтому сегодня я покажу вам алфавит и объясню, как читать слоги. До завтра вам нужно это выучить. Даша поможет нам начать репетировать сцены. Я ее попрошу». Она пересекла комнату, остановившись в полоборота двери. И «Я уж не буду блокировать иностранные каналы и синхронный перевод. Но давайте условимся, что смотреть телепрограммы и слушать радио вы будете только на русском. Звоните, я схожу за ручкой и бумагой». И не успел Элвис опомниться, вышла в холл. Марченко приехал через два часа. Когда вслед за Наташей, которая встречала у парадного входа, Он появился в правой гостиной, вид у него был встревоженный. После прилета в Москву они еще не виделись. В субботу его не было в экспоцентре. Как объяснил Вельцев, у Славы хорошая семья, и тот предпочитал провести вечер с женой Тамарой, а не тратить время на светскую болтовню. Хотя Марченко и получал приглашение, он не любил шумных собраний и старался их избегать, считая, что укреплять полезные связи можно и другими методами. Поздний звонок Пресли, попросившего лично обсудить нечто важное, обеспокоил не на шутку. И по пути он терялся в догадках, в чем причина внезапного визита. «Рассказывайте, что у вас приключилось?» Марченко сбросил портмоне на журнальный стол, заваленный листами с русскими словами и буквами, написанными от руки. Обычно подтянутые. Он был одет по-домашнему, в удобные брюки и видавшую виды полосатую рубашку, но был, как всегда, энергичен и держался по-деловому. «Выпьете что-нибудь?» — спросила Наталья. Он мягко откликнулся. «Да, дорогая, сварите мне, пожалуйста, кофе и покрепче». Она оставила мужчин одних, и Элвис пригласил располагаться. «Слава, мне нужна твоя помощь», — горячо попросил он, присаживаясь почти вплотную. «Какие-то проблемы с ММК?» «Нет, проблем нет. Но от корпорации все зависит. И я хочу, чтобы ты с ней договорился». «Суть в том...» Он постарался объяснить проще и доходчивее. «Что Наташа снимает новый фильм, и я собираюсь в нем участвовать. Но для этого придется перенести мое ближайшее турне». Марченко ответил, не задумываясь. «Это нереально». А надо, чтобы стало реально. На гастроли можно отправиться когда угодно. А съемки запускаются через три недели. И ждать меня там никто не будет. Это редкая удача. Что в картине произошла замена, исполнителя главной роли еще нет. Я такой всю жизнь мечтал и просто обязан не упустить шанс. Слава начинала осознавать сложность положения и то, что Элвис говорит всерьез. По его лицу пробегали оттенки разных чувств, от недоверчивого удивления до потрясенной растерянности. «Боже, Элвис!» Он нервно выдохнул и посмотрел в упор. «Ты никак не можешь потерпеть с этим грандиозным планом. На полтора года ты связан с ММК жестким контрактом и прекрасно знаешь, чем грозит неустойка. Конечно, у тебя есть право сниматься в посторонних проектах, но чтобы корпорация отпустила тебя сейчас, да еще на несколько месяцев, это вряд ли». Элвис. Невозмутимо парировал. «Я все понимаю. Разумеется, у меня и в мыслях нет нарушать контракт. Было бы самоубийством. Поэтому я прошу тебя уговорить ММК, чтобы мне разрешили сниматься. Ты единственный человек, способный этого добиться. С Вадимом бесполезно даже обсуждать. Он спустит на тормозах. Вдруг у тебя получится? В конце концов, мы ведь не пытаемся отменить турне, а всего лишь изменить сроки». марченко тоже заговорил спокойно я не сомневаюсь что у натальи интересный проект и вообще кино для тебя привлекательная сфера но разве обязательно заниматься этим именно теперь будут еще фильмы элвиса подкинула на месте нет вот тут ты не прав я годами себя так успокаивал будут еще фильмы еще концерты и знаешь что из этого вышло он придвинулся и отчеканил каждое слово. Ничего! Их так никогда и не было. Не случилось, и поэтому я не намерен повторять прежних ошибок, снова ждать чего-то. Я вижу перед собой отличный сценарий с великолепной ролью, и хочу здесь сыграть. Марченко молчал, потом иронично тряхнул головой. Ты выбрал удачный момент. Я знаю. Элвис устало пригладил прядь, упавшую на лоб. Эта вспышка его опустошила. От того я к тебе и обращаюсь. Пожалуйста, помоги!» С большим круглым подносом в гостиную вернулась Наталья и расставила на столе кофейник, чашки и блюдо бутербродов с паштетом, ветчиной и листьями салата. Марченко недолго ел, затем прервал размышления, отложив кусок на салфетку. «Наташа, введите меня в курс дела. Когда конкретно вы приступаете к съемкам? Где и в какой период?» «Производство запускается первого числа, но сбор группы и артистов будет раньше», — она пояснила. «Съемки в основном павильонные на Мосфильме, и еще есть несколько натурных точек в пределах города. Далеко выезжать не придется. Работаем три месяца, так что Элвис...» «Занят до октября, и нам уже пора репетировать». «ММК даст согласие только в том случае, если сочтет коммерчески выгодным». «Это им нужно доказать», — сказал он Элвису и переключился на Наташу. «Свяжитесь с вашим продюсером и пришлите мне его номер телефона. Пусть к утру подготовит полный пакет документов на фильм. Один для меня, второй Вадиму. И хорошо, если сегодня что-нибудь отправит на мою электронную почту», — продолжил указанием Пресли. «Сообщить о твоем желании в ММК должен Вадим. В корпорации он твой официальный представитель. А я подключусь, поэтому поднимай его». Наташа воскликнула. «Двенадцатый час!» «Не страшно?» — назидательно успокоил он. «Это его работа. Элвис может звонить Вадиму хоть ночью. Если заортачится, — посоветовал Марченко, — припугни, что сам поставишь корпорацию в известность. Он тогда побоится вставлять палки в колеса». «Если Вадим не оповестит ММК о твоих намерениях раньше тебя, ему крепко влетит!» Он поднялся, забирая со столешницы бумажник. Наташа встала вместе с Марченко проводить. «Какие у нас надежды на успех?» «Не так уж велики. Сложно что-то гарантировать», — ответил ей откровенно. «Попробуем побороться». Элвис произнес с облегчением. «Спасибо тебе большое». «Рано благодарить, но что смогу, я сделаю». У порога Марченко неожиданно остановился и спиной к Пресле громко хохотнул. «Слава, что смешного?» «Да я просто представил, как ты сейчас испортишь Вадиму вечер». И, попрощавшись до завтра, вышел к машине, припаркованной перед крыльцом.